Глава шестая. Как огненные муравьи творили экологическую историю. Летом 1942 года на пустыре рядом с нашим более чем вековым семейным домом на Чарлстон-стрит в Мобиле, штат Алабама, обитало четыре вида муравьев. Не больше и не меньше. Я уверен в этом, потому что прополз на четвереньках с очком в руках – И тщательно обследовал каждый кубический метр этого заброшенного пространства, покрытого комьями земли, сорняками и мусором. Я знал этот пустырь так же хорошо, как собственную комнату, в которой спал, и кухню, в которой ел. По сей день я прекрасно помню, где находился каждый муравейник. Наблюдая за ними, я составил примерное представление о размерах семей и их повадках. Сегодня я знаю о них гораздо больше, включая, разумеется, и их научные названия. У меня, в то время 13-летнего бойскаута, были амбициозные планы. В рамках подготовки к будущим экспедициям в джунгли, которые я, разумеется, буду возглавлять, когда вырасту, я решил провести на пустыре то, что сегодня официально называется «Полной инвентаризацией таксономического биоразнообразия» All-Texa Biodiversity Inventory, ATBI. Суть этой простой на словах, но зачастую трудной на деле процедуры, состоит в том, чтобы найти и определить все виды выбранной группы организмов на конкретной территории в конкретный момент времени. Тем жарким и влажным летом в прибрежном мобиле я выбрал в качестве группы для инвентаризации муравьев. Вряд ли я мог вообразить, насколько важными и даже в какой-то мере праведческими окажутся результаты этой работы. Первым видом муравьев, обнаруженным мной на пустыре за домом, был Одонтомахус Брунеус, большие черные муравьи с длинными, щелкающими жвалами, укус которых является очень болезненным. Они разместили свое гнездо под фиговым деревом в куче старой битой черепицы вперемешку с землей. Второй была семья мелких, желтых, Фейдолия Флоридана, обосновавшаяся под пустой бутылкой из-под виски. Они жили там почти год и я периодически наблюдал за ними, аккуратно приподнимая бутылку. Затем в трухлевом заборе, отделявшем наш дом от пустыря, я обнаружил аргентинского муравья Ленопитема хумиле, опасного вредителя, распространенного на юге США. В теплую погоду длинные колонны их фуражиров спускались на землю за едой. И, наконец, я сделал то, что без преувеличения можно назвать открытием всей моей жизни. Ладно, пусть не всей жизни, но всего моего детства. Я обнаружил земляную насыпь около 30 сантиметров высотой, которая кишела необычными муравьями, каких я никогда прежде не видел. Сегодня я могу сказать, что это был первый зарегистрированный случай обнаружения в северном полушарии красного огненного муравья Соленопсис инвикта. Этот вид в некотором роде стал судьбоносным для всей американской истории. Присвоенное ему систематиками название «инвикта», означающее в переводе с латыни «непобедимый», как нельзя лучше подходит для одного из самых успешных инвазивных видов в истории. А термин «инвазивный», согласно определению Департамента сельского хозяйства и Департамента природных ресурсов США, означает не просто экзотический, занесенный, не аборигенный или чужеродный, но и каким-либо образом наносящий ущерб окружающей среде или людям или же тому и другому одновременно. Место, где стоял наш дом, превосходно подходило для поиска новых инвазивных видов. Мой прадед, один из первых в США торговцев мебелью, построил его всего в пяти кварталах от торгового порта Мобила, куда прибывали корабли с грузами, в том числе из Аргентины и Уругвая, с родиной огненных муравьев. Когда-то мой отец с корабельным юнгой плавал до монте -Видео. Разумеется, обнаруженная мной на пустыре семья красных огненных муравьев была далеко не первой и не единственной на Алабамском побережье. Если бы я обследовал другие пустыри на соседних улицах в районе порта или даже в других районах города, я бы почти наверняка нашел множество других семей. Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что интродукция красного огненного муравья началась в 1930-е годы. Но не раньше учитывая стремительную скорость колонизации, присущую этому виду. Новые семьи быстро растут в размерах и начинают производить новых самок, а значит и новые семьи в течение года или двух. На протяжении 1940-х годов энтомологи с тревогой наблюдали за взрывным ростом популяции красных огненных муравьев. Они захватили Мобил, затем окрестности города и двинулись дальше. Вскоре то, что началось в Мобиле, переросло в национальную, а затем и в интернациональную проблему. Огненные муравьи колонизировали Северную и Южную Каролину, добрались до Техаса и Калифорнии, совершили высадку на Гавайях и вторглись в Австралию, Новую Зеландию и Китай. Один за другим они оккупировали Малые Антильские острова, двигаясь с севера на юг в сторону своей родины. В Алабаме они заполонили газоны, обочины дорог и сельскохозяйственные угодья. Плотность расположения их гнезд доходила до 50 на акр – 0,4 гектара. Причем каждая семья насчитывала до 200 тысяч рабочих, готовых атаковать любого врага. На фермах в соседних округах муравьи истребляли проростки редиса, люцерны и других товарных культур. Делали пастбища опасными для скота проникали в сельские дома в поисках еды и сжалили всех подряд. Затем было обнаружено, что в некоторых природных местах обитания, в частности в светлых сосняках, огненные муравьи поедают мелких млекопитающих и гнездящихся на земле птиц. Когда я учился на последнем курсе Алабамского университета и уже прослыл на факультете экспертом по муравьям, Департамент охраны окружающей среды Алабамы обратился ко мне с просьбой изучить популяцию огненных муравьев составить карту их распространения и оценить наносимый ими вред. Поскольку эти вездесущие захватчики не прятали своих гнезд, земляные насыпи в полметра высотой сразу бросались в глаза, бесцеремонно досаждали людям, а также потому, что мне помогал мой однокурсник Джеймс Итс, у которого был свой автомобиль, наше исследование продвигалось довольно быстро. Ценой бесчисленных укусов и пустул мы изучили все виды ущерба, наносимого шестиногими оккупантами, а также узнали много нового об их жизненном цикле. Важным открытием стало то, что молодая оплодотворенная самка может пролететь расстояние около 8 километров, построить на новом месте гнездо, начать откладывать яйца и быстро вырастить семью до таких размеров, чтобы в течение двух лет там начали появляться новые самки. Короче говоря, мы обнаружили, что огненного муравья трудно победить обычными средствами, в частности с помощью инсектицидов. Тем не менее, наше заключение не помешало Департаменту сельского хозяйства США при поддержке производителей химикатов выбрать именно такой способ борьбы, приняв решение обработать пестицидами всю территорию, на которой успели распространиться эти насекомые, чтобы уничтожить их всех одним махом. Этот план соответствовал духу эпохи. 50-е годы были периодом американского триумфализма. Мы помогли спасти мир от фашизма. Мы затормозили, если не остановили шествие мирового коммунизма. Наша наука и технологии творили чудеса. Мы мыслили масштабно, очень масштабно. Мы могли все. Создав сначала атомную, затем водородную бомбу, мы, естественно, начали думать о том, как использовать энергию ядерного взрыва в мирных целях. В 1957 году Комиссия по атомной энергии разрабатывала серию предложений по использованию ядерных взрывов как гигантской лопаты. Это позволило бы добраться до ранее недоступных залежей природного газа или выдолбить на побережье Аляски новую гавань. А с помощью цепочки ядерных взрывов можно было бы проложить новый канал между Тихим океаном и Карибским морем, параллельно чересчур загруженному Панамскому каналу, Словом, мы могли бы переделать природу по своему усмотрению, правда, с весьма печальными последствиями. Все эти мегапроекты вскоре были похоронены из-за геологической и экологической катастрофы, прогнозируемой в случае их осуществления. Но дух триумфализма не только не умер, но, напротив, укрепился в результате наших побед в космосе, медицине и фундаментальной науке. И на фоне этих настроений казалось естественным, что даже такой вредоносный вид инвазивных насекомых как красный огненный муравей, может быть, если не уничтожен, то, по крайней мере, остановлен с помощью нашей всепобеждающей силы. В 1958 году Департамент сельского хозяйства США принял программу по обработке пестицидами гептохлором и дельдрином большей части зараженной территории на юге США. Это действительно позволило значительно уменьшить популяцию огненных муравьев, однако не искоренило ее полностью. В то же время серьезно пострадали популяции других насекомых и беспозвоночных, а также млекопитающих и птиц. Люди тоже подвергались серьезному риску, поскольку гиптохлор может вызвать повреждение печени, а дельдрин действует как нейротоксин. Эта массовая кампания по борьбе с огненными пришельцами была изначально обречена на провал из-за еще одной нерешаемой биологической проблемы. Даже если залить всю местность пестицидами, но упустить одну единственную семью – Эта семья произведет на свет сотни крылатых самок, которые разлетятся во все стороны на расстояние до 8 километров и создадут там новые семьи. По всем этим причинам я впоследствии окрестил массовое опрыскивание пестицидами энтомологическим Вьетнамом. Примерно в это время компанией по борьбе с огненными муравьями заинтересовалась Рэйчел Карсон. Она была в ужасе от того, что Америка творит сама с собой. Поскольку я уже был известен как специалист по этим муравьям, Карсон написала мне, что хочет приехать из штата Мэн, где проводила лето в своем доме, в Гарвард, и всесторонне обсудить со мной эту проблему. Но затем она заболела и отменила встречу. В ответ я порекомендовал ей недавно опубликованную работу, в которой были представлены результаты исследований и последствий широкого применения пестицидов. Надеюсь, что эта работа была ей полезна, однако впоследствии я всегда сожалел о том, что не бросил все и не поехал в Мэн, чтобы лично встретиться с этой великой американкой. Впрочем, Рэйчел Карсон обошлась без посторонней помощи. В 1963 году она опубликовала сенсационную книгу «Безмолвная весна», которая кардинально изменила наше отношение к пестицидам и, пожалуй, в большей степени, чем любое другое событие или публикация, положила начало общественному экологическому движению и новой эре в области охраны окружающей среды. И все же отметим, что важную роль в появлении этой революционной книги сыграли именно огненные муравьи, чье вторжение на территорию США было впервые, насколько мне известно, зафиксировано юным натуралистом на краю пустыря в южном портовом городе. А теперь давайте вернемся на 500 лет в прошлое и посмотрим, как другой вид этого же рода, тропический огненный муравей Соленопсис гемината, едва не изменил ход истории в процессе колонизации нового света. Именно к такому выводу я пришел, проведя детальное историко-энтомологическое расследование. И еще я вывел главное правило антропогенных экологических бедствий. В этом деле люди постоянно наступают на одни и те же грабли. Итак, вот как все было. Глава 7. О том, как муравьи победили конкистадоров На протяжении пяти веков раннюю историю колонизации Нового Света окутывала энтомологическая тайна. Примерно в 1518-1519 годах на первые испанские поселения на острове Эспаньола обрушилось неожиданное бедствие – нашествие жалящих муравьев. Согласно свидетельствам очевидца, колониального историка Бартоломе де Ласкасаса, муравьи наводняли человеческие жилища, уничтожали или делали недоступными значительные части посевов. Этот рассказ основан на моей статье «Вспышки массового размножения муравьев в период с ранней колонизации Нового Света». Колонисты оказались бессильны против быстро разрастающихся муравьиных семей, которые вскоре распространились и на их поселения на Кубе и Ямайке. В отчаянии они молились своему святому покровителю в надежде на помощь небес и устраивали религиозные шествия по деревушке Санто-Доминго. В конце концов, они перенесли поселение на другой берег реки. Все было напрасно. Колонисты уже подумывали о том, чтобы и вовсе покинуть остров. К счастью для современной науки, лас описал некоторые ключевые черты эспаньольских муравьев. По его словам, они были очень агрессивны, а их укусы крайне болезненны. Их огромные семьи размещались в корневых системах кустарников и деревьев, и, в отличие от вездесущих муравьев-листорезов, не трогали надземную растительность, но каким-то образом повреждали корни. И, разумеется, их привлекали человеческие жилища. Со временем, к сожалению, у нас почти нет никаких сведений за этот период, муравьиное нашествие схлынуло само собой. Почти 400 лет спустя, в 2004 году, когда я стал куратором муравьиной коллекции Гарвардского университета, самой большой и полной в мире, я попытался идентифицировать эспаньольского муравья и понять, что же привело сначала к взрывному росту его популяции, а затем к такому же резкому спаду. Этот вид вполне мог существовать и сегодня, тихо и мирно поживая, как ветеран проигранной войны среди своих более миролюбивых собратьев. Объездив с мирмикологическими экспедициями Кубу, Доминиканскую республику, Пуэрто-Рико и Малые Антильские острова, от Тобаго до Гренады и Барбадоса, я довольно хорошо изучил вест-индийских муравьев и четко представлял, кто из них мог претендовать на роль тех самых грозных вредителей, атаковавших первых европейских поселенцев, а кто нет. В Вест-Индии обитает около 310 известных науки видов муравьев. Я решил подойти к поиску виновного как детектив, постепенно сужая список подозреваемых до тех пор, пока все улики убедительно не укажут на одного из них. Тогда я смог бы представить обвиняемого жюри присяжных в лице моих коллег мирмикологов Короче говоря, перелопатив горы данных, собранных в ходе полевых исследований, я нашел единственный вид, который соответствовал всем перечисленным лас признакам. Это был тропический огненный муравей Соленопсис гемината. Мой вывод подкреплялся и такой важной косвенной уликой, как близкое сходство событий 500-летней давности с нашествием родственного ему вида Соленопсис инвикта на южные штаты США в 1940-е годы. Для вида С. гемината, едва не одолевшего испанских колонистов, характерно наличие касты суперсолдат с еще более крупными головами, чем у обычных солдат и очень мощными жвалами, предназначенными для измельчения семян. Его первоначальным ареалом предположительно была прибрежная равнина, протянувшаяся от Северной Каролины через побережье Мексиканского залива до Мексики. Этот вид оказался успешным колонизатором, заселив благодаря человеку и его торговым маршрутам всю Африку, Азию, от Тайваня до Индии, Полинезию и Австралию. Недавние молекулярные исследования показали, что в начале XVI века он добрался на испанских галеонах из Акапулько до Манилы, а оттуда, тем же способом, до Китая. По меньшей мере, три ключевых качества делают эсгемината идеальным инвазивным видом. Прежде всего, эти муравьи едят почти все. Охотятся на насекомых и беспозвоночных, поедают падаль, любят семена. Они прекрасно себя чувствуют на пляжах, где обычно размещают свои гнезда и используют их как плацдарм для дальнейшего захвата территорий. И, наконец, они прекрасно путешествуют в смеси из земли и камней, которая раньше использовалась в испанских галеонах как балласт. Указанные Бартоломе де ласкасасом временные рамки также хорошо объясняют картину произошедшего, что подтвердит вам любой мирмиколог. Нашествие муравьев на Эспаньолу случилось спустя 2-3 десятилетия после прибытия на остров первых испанских галеонов. Именно столько времени обычно требуется пришлому виду огненных муравьев, чтобы прижиться в новой среде и размножиться до инвазивного уровня. После этого их численность обычно идет на спад, и они превращаются, как мы это видим сегодня, в почти обычного представителя муравьиной фауны. Глава 8. Самые свирепые муравьи в мире. Почему они такие? Среди тысяч видов муравьев, которых я изучал на протяжении своей жизни, мне попадались очень разные характеры. Одни из самых малозаметных и пугливых, у которых, кажется, нет и капли той воинственности, которая обычно ассоциируется у нас с муравьями, это Долиходерус имитатор. Мелкие, изящные муравьи, живущие в тропических лесах амазонской низменности севернее Манауса. Семьи этого вида состоят из нескольких сотен рабочих особей и, предположительно, одной самки, которую мало кому доводилось видеть. Они гнездятся в полостях среди разлагающейся лиственной подстилки. Стоит их потревожить даже совсем чуть-чуть, как они разбегаются во все стороны, хватая любой незрелый расплод включая личинок и куколок, который попадается им по пути. Подобно прячущимся от торнадо людям, они бегут со своим грузом в укрытие и пережидают там опасность. Мне с трудом удалось поймать несколько экземпляров для таксономической экспертизы. Разрушил ли я своим вторжением их семью? Полагаю, что нет. Как только я ушел, монстр размерами в миллион раз больше одного муравья — муравьиная семья вновь собрался в единый коллективный организм. Семьи муравьев обладают уникальной способностью к восстановлению. Поэтому в тропическом лесу такое пугливое поведение вполне себя оправдывает, если вы умеете быстро бегать. Теперь давайте посмотрим на противоположный конец спектра агрессивности. Какой из видов муравьев самый свирепый в мире? И почему вообще существует такой спектр видового поведения? От робких пацифистов на одном конце до кровожадных воинов на другом. В этой главе я расскажу вам о полудюжине претендентов на звание самых воинственных муравьев, поскольку все вместе они демонстрируют один из базовых принципов эволюции не только муравьев, но и других социальных животных, включая людей. Первый кандидат – любой из 94 видов австралийских муравьев-бульдогов рода мирмеция Самые крупные из них достигают размера шершня, обладают таким же агрессивным нравом а их укусы вызывают такую же сильную и продолжительную боль. Они гнездятся на открытых пространствах в хорошо заметных земляных гнездах в форме кратеров с единственным входом, окруженным кольцом из выкопанной земли. Их характерные признаки – большие глаза и абсолютная нетерпимость к животным величиной с человека. Как только вы появляетесь в окрестностях гнезда, часовые на поверхности не спускаются с вас глаз, внимательно наблюдая за каждым вашим шагом. Если вы подойдете слишком близко, они срываются с места и бегут в вашу сторону, и видит Бог вам лучше не задерживаться. Они будут преследовать вас еще метров десять. Надо обладать немалой смелостью и даже безрассудством, чтобы решиться приблизиться к гнезду муравьев-бульдогов и тем более раскопать его. Это все равно, что подойти к гнезду шершней и разобрать его слой за слоем. Тем не менее, во время работы в экспедиции на юго-западе Австралии в 1955 году Кэрил Хаскинс научил меня делать именно это. Причем мне пришлось заплатить за науку всего парой болезненных укусов. Один из пионеров мир микологии и увлеченный энтузиаст, в 43 года ставший президентом Института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, Хаскинс был экспертом по захвату целых семей для лабораторных наблюдений. Итак... Сначала вы приближаетесь к гнезду, ловя всех попадающихся вам по пути муравьев. Вы хватаете муравья-бульдога большим и указательным пальцами и кидаете его в большую банку. У вас есть всего три секунды, прежде чем он успеет согнуться вдвое и воткнуть вам в руку жало на конце брюшка. Обезвредив часовых, вы начинаете раскапывать гнездо дюйм за дюймом, стремительно хватая и кидая в банку всех муравьев, которые бегут вас атаковать. Вы продолжаете копать до самого нижнего уровня, где в одной из камер вас ждет ценный приз – муравьиная самка. Но как бы ни впечатляли муравьи-бульдоги своим огромным размером, у них есть куда более опасные собратья – виды, живущие в облигатном симбиозе с определенными видами кустарников и деревьев. Облигатный симбиоз означает, что ни один из двух видов не может выжить без другого. Поэтому на любое, даже малейшее вторжение – муравьи-симбионты реагируют самоубийственными массовыми атаками. Если, пробираясь по тропическому дождевому лесу, вы случайно дотронетесь до низкорослого дерева из рода Трипларис, то будете атакованы так быстро и яростно, что вам покажется, будто вы прикоснулись к жгучей крапиве. Хранители этого дерева – муравьи Псеудомирмекс Триплар. Лично мне доводилось испытывать на себе гнев их воинов, но наиболее красноречиво описал этот опыт – Хосе Селестина Мутис, первый испанский натуралист, который отправился в новый свет с научной экспедицией. В 1770 году, путешествуя по Колумбии, он наткнулся на небольшое деревце, известное как Пало Санто. В один жаркий день, бродя в окрестностях Вега-дель-Гуадуаль с дробовиком в руках, я, не в силах более терпеть палящее солнце, остановился под невысоким деревцем с густой пирамидальной кроной. Вскоре я весь был покрыт красноватыми муравьями, которые жалили меня столь неистого, что я с трудом снял сначала обувь, затем одежду и принялся хлестать себя рубахой по всему телу, чтобы истряхнуть муравьев. Но их было так много, что мне не осталось ничего иного, кроме как забежать в реку и вытрясти всю одежду, пока на ней не осталось ни одного муравья. Когда я вернулся домой, все мое тело пылало. Услышав мой рассказ, слуга-невольник сказал, что это были муравьи Пало-Санто, священного дерева. В сопровождении Мулата я вернулся на это место, где было много таких деревьев. А рядом, на открытом пространстве, росло множество невысоких ветвистых деревьев того же вида от половины до трех четвертей вары высотой, старая испанская единица длины, одна вара равна 84 сантиметрам, и около одной вары шириной, без единого листа, напоминающих плетеную из прутьев корзину. Стоило прикоснуться к стволу, как откуда-то из незаметных крошечных отверстий изливалась масса муравьев, которые принимались бегать по всему стволу и жалить вашу руку. Такие симбиотические отношения – не редкость в муравьином мире. Характерны они и для муравьев в тропических лесах Западной и Центральной Африки, например, из рода Тетропонера, облюбовавших лианы и небольшие деревца. По болезненности их укусы сравнимы с укусами печально известных паразитирующих ос-немок, также называемых бархатными муравьями. Боль длится несколько часов, а места укусов часто превращаются в инфицированные пустулы. «Стоит лишь слегка потревожить какую-либо часть растения хозяина», писал гарвардский биолог Джозеф Бекверт в 1922 году, как огромное число муравьев выбегает из укрытий и принимается рьяно обследовать ствол, ветви и листья. Часть муравьев-рабочих бегает по земле у подножья дерева и атакует любого злоумышленника, будь то животное или человек. Общий эволюционный принцип, определяющий военную стратегию муравьиных семей, таков. Чем более пригодно место, где находится гнездо для обороны, и чем более ценные ресурсы оно содержит, тем интенсивнее и яростнее его защищают. Короче говоря, муравьи воинственны ровно настолько, насколько это необходимо для защиты их дома. Не больше и не меньше. А как насчет огненных муравьев? Разве не они возглавляют рейтинг самых свирепых видов? Да, с ними тоже лучше не связываться, но по степени агрессивности им далеко до своих древесных собратьев, которые реагируют яростными атаками даже на случайных прохожих. Только когда вы непосредственно вторгаетесь в гнездо огненных муравьев, например, пинаете муравейник, одетый в надежную обувь ногой, что я делаю почти рефлекторно, из любопытства всякий раз, когда прохожу мимо, оттуда выливаются орды разъяренных рабочих. Если же вы не трогаете их, они не трогают вас. Бродячие муравьи тоже не самые кровожадные боевые машины. Их армии, движущиеся колоннами или веерами, истребляют на своем пути всех мелких живых существ но их скорее можно сравнить не с воинственной дворцовой стражей а с разборчивыми охотниками например со стаями скворцов которые педантично обследуют английские луга в поисках насекомых не заслуживают этого звания и грозные семьи муравьев листорезов численностью до нескольких миллионов особей которые также не дают спуска злоумышленникам помимо обычных солдат крупных рабочих У них есть каста суперсолдат. Эти впечатляющие существа экипированы массивными челюстными мышцами, заполняющими их огромные головные капсулы и ножевидными склеротизированными жвалами, способными прорезать любой мягкий материал. Я хорошо изучил листорезов и в полевых, и в лабораторных условиях. В моей лаборатории в Гарвардском университете мы с моей помощницей, лаборантской Кэтлин Хортон, поддерживали здоровую популяцию муравьев-листорезов в формикариях из пластиковых ящиков намного дольше, чем просуществовала гигантская семья, сопоставимая по численности с населением города Нью-Йорка, обнаруженная в дикой природе. Мы разводили их так же старательно, как японцы выращивают свои миниатюрные бансаи и наши крошечные семьи процветали. Самые злобные муравьи на планете, как показывает мой богатый опыт искусанного, изжаленного, обстреленного муравьиной кислотой исследователя, это муравьи-садоводы Компонотус феморатус, дальние родственники больших черных муравьев-древоточцев Компонотус пенсильваникус, широко распространенных в Северной Америке обитателей лесов и домашних вредителей. Семьи Цефамаратус населяют листовой полок тропических лесов Амазонии и строят свои гнезда вокруг эпифитов. Так называются различные виды растений, которые приспособились жить на стволах и ветвях тропических деревьев. Построенные из почвы и разнообразного растительного детрита, собираемого муравьями на земле и окружающих ветвях, их шарообразные гнезда имеют губчатую структуру со множеством внутренних полостей, и скрепляются растущими сквозь них и из них эпифитами, напоминая таким образом висячие сады. Внутри этих садов муравьи разводят скот, щитовок и мучнистых червецов, которые кормятся соком эпифитов и, в свою очередь, снабжают хозяев кормом, своими экскрементами, богатыми сахарами и аминокислотами, а иногда и собственными телами, когда хозяевам не хватает белковой пищи. Поскольку эти муравьи были замечены за переноской семян внутрь гнезд и на их поверхности, раньше считалось, что они занимаются целенаправленной посадкой семян в рамках своих симбиотических отношений с эпифитами. Но у этого удивительного феномена могут быть и другие правдоподобные объяснения. Например, муравьи собирают семена для еды, а потом попросту теряют. Или же семена заносятся в гнездо ветром на раннем этапе строительства. Каково бы ни было происхождение висячих муравьиных садов, их, богатые белком обитатели, лакомая цель для множества самых разных позвоночных и беспозвоночных хищников. Недаром муравьи Цефемаратус известный среди энтомологов своей пугающей воинственностью, что, вкупе с расположением их гнезд в густом пологе тропических лесов, делает наблюдение за ними в естественной среде крайне сложным и опасным делом. «Однажды мне посчастливилось наткнуться на нетронутый висячий муравьиный сад, который почему-то находился на ветке всего в двух-трех метрах над землей. Я предусмотрительно обошел вокруг и двинулся к гнезду против ветра. Но, несмотря на все мои предосторожности, из него почти мгновенно извергся рой мощных рабочих особей. Когда я подошел ближе, защитники гнезда буквально обезумели». Карабкаясь друг на друга, они поворачивали в мою сторону свои брюшки и выстреливали в меня струйками муравьиной кислоты. Не знаю, что их спровоцировало, мой вид или запах, я не касался гнезда, но я отдаю свой голос за них, как за самых свирепых муравьев на планете.